С некоторым отчаянием взглянув на стопку бумаг я сел и включил компьютер после этого я вернулся к стойке регистратуры чтобы взглянуть на список сегодняшних пациентов и узнать кто из них уже пришел все что я увидел несколько пустых листков бумаги я спросил у регистратора где список моих пациентов немного смутившись Она перевернула один из белых листков, за которым, собственно, и скрывался список с фамилиями людей, ожидающих, чтобы я их принял. «Руководство, отвечающее за прием амбулаторных больных, сказала, что для сохранения конфиденциальности мы не должны выставлять на всеобщее обозрение фамилии пациентов», объяснила она. «Была поставлена соответствующая задача. Нам сказали...» Выполнять ее!» Я выкрикнул фамилию первого пациента из списка, окидывая взглядом людей, пришедших ко мне на прием. Молодой человек, сопровождаемый пожилой парой, в спешке подскочил с места. Все трое вели себя встревоженно и почтительно, как ведет себя каждый, оказавшись у врача. «Как вам такая конфиденциальность?» буркнул я незадачливому регистратору. «Может, всем пациентам нужно присвоить номера, как в кожно-венерологических клиниках?» Я отвернулся от стойки регистратуры. «Меня зовут Генри Марш», представился я подошедшему молодому человеку, снова став вежливым и добрым хирургом, а не беспомощной и злой жертвой бюрократии. «Следуйте за мной». Мы вместе с его пожилыми родителями вошли в кабинет. Несколькими неделями ранее этот молодой полицейский перенес эпилептический припадок, который раз и навсегда изменил его жизнь. Пациента доставили в местное отделение скорой помощи, где провели томографию, которая выявила опухоль. Он быстро оправился от приступа, и поскольку опухоль была маленькой, его отправили домой выписав направление в региональный нейрохирургический центр. Прошло какое-то время, прежде чем письмо с направлением попало ко мне, и нашей встрече ему пришлось ждать две недели. Две недели, чтобы по сути узнать, будет он жить или нет, так как местные врачи плохо разбирались в опухолях и не могли более или менее точно интерпретировать снимок. «Присаживайтесь» сказал я, указывая на три стула напротив моего письменного стола, на котором громоздилась стопка папок и стоял медленный компьютер. Я коротко расспросил молодого человека и родителей о приступе. Как это часто бывает с эпилептическими припадками, мать, на чьих глазах все произошло, перепугалась куда больше, чем сам пациент. «Я думала, что он умирает», сказала она. «Он перестал дышать» и у него посинело лицо, хотя к приезду скорой ему уже стало лучше. «Я только помню, как очнулся в больнице. Затем мне сделали снимок», — сказал пациент. «С тех пор я готовлюсь к самому худшему». На его лице читалась смесь отчаянной надежды на то, что мне удастся его спасти, и страха. А вдруг не удастся? «Давайте...» «Взглянем на снимок», — предложил я. «За два дня до того я уже видел его, но передо мной ежедневно проходит столько снимков, что я всегда просматриваю их еще раз непосредственно во время приема, чтобы избежать путаницы». «Это может занять какое-то время», — добавил я. «Все снимки находятся в компьютерной сети вашей местной больницы» которая по внешнему каналу связана с нашей системой. Продолжая говорить, я разыскал значок требуемой больничной сети и нажал на него. Появилось окошко для ввода пароля. Я уже потерял счет паролям, которые приходится использовать по работе каждый день. Пять минут я безуспешно пытался войти в систему. Я прекрасно понимал, Насколько сильно волнуются парень и его родители, наблюдающие за каждым моим движением в ожидании приговора. Раньше все было гораздо проще. Я со вздохом указал на дурацкий монитор компьютера. Всего 30 секунд уходило на то, чтобы достать снимок и поместить его на негатоскоп. Я перепробовал все чертовы пароли, которые знал Я мог бы добавить, что на прошлой неделе отправил четырех из 12 пациентов домой, так и не посмотрев их снимки, в результате чего и я, и они впустую потратили время, а пациенты, к тому же, еще сильнее встревожились. «Прямо как у нас в полиции», — заметил молодой человек. «Сейчас все компьютеризировано, и нам постоянно говорят, что и как нужно делать» но все работает далеко не так хорошо, как в былые времена. Я позвонил Гейл, но и она не смогла решить эту проблему. Она дала номер телефона рентгенологического отделения, но позвонив туда, я попал на автоответчик. «Прошу прощения», — сказал я пациенту и его родителям, — «схожу наверх и попробую добиться помощи». Я промчался по фойе мимо длинной очереди, и бегом преодолел два лестничных пролета до рентгенологического отделения. Так быстрее, чем ехать на лифте, и не приходится выслушивать снисходительный голос, призывающий вымыть руки. «Где Кэролайн?» — крикнул я, оказавшись у справочного окошка. «Где-то здесь», — последовал ответ, и я двинулся на поиски. В конце концов, мне удалось найти Кэролайн и изложить проблему. Пробовали свой пароль? Да, черт возьми, пробовал. Что ж, попробуйте пароль мистера Джонсона. Обычно он подходит. Отвалите 45. Он ненавидит компьютеры и все, что с ними связано. Почему 45? Эту систему нам поставили 45 месяцев назад, а пароль нужно менять каждый месяц, ответила Кэролайн. Я вновь стремительно преодолел коридор, Бегом спустился по лестнице и мимо очереди пронесся в кабинет. «Как оказалось, лучший на сегодня пароль – это «Отвалите-45», – сказал я пациенту и его родителям, все еще ожидавшим возможного смертного приговора. Они нервно рассмеялись. Я старательно ввел «Отвалите-45», но компьютер, задумавшийся на некоторое время, – и сообщивший, что проверяет мои так называемые полномочия, наконец заявил, что пароль не опознан. Я попробовал ввести «Отвалите-45» всеми возможными способами. В нижнем регистре, в верхнем регистре, с пробелами, без пробелов. Я ввел «Отвалите-44» и «Отвалите-46», но тщетно. Я снова взбежал вверх по лестнице, сопровождаемой любопытными и обеспокоенными взглядами пациентов, сидевших в зале ожидания. Клиника теперь работала допоздна, и число пациентов, приходящих ко мне на прием, постоянно увеличивалось. Вернувшись в отделение рентгенологии, я нашел Кэролайн в справочной и сказал, что «отвалите 45» не подходит. «Что ж...» вздохнула она. «Придется мне самой посмотреть. Может быть, вы просто не знаете, как правильно пишется «отвалите»?» Вместе мы спустились в мой кабинет. «Хотя, если подумать», добавила она, «то он мог вполне стать уже и «отвалите-47». Кэролайн ввела «отвалите-47», и компьютер, проверив мои полномочия, хотя на самом деле они принадлежали мистеру Джонсону, наконец-то оказался ими удовлетворен и предоставил мне доступ в сеть. «Простите за задержку», — Кэролайн со смехом выскочила из комнаты. «Я должен был сам догадаться», — сказал я, чувствуя себя очень глупым. Снимок начал скачиваться. «Может потребоваться немало времени, прежде чем получится вывести томограмму», на экран компьютера. С ее интерпретацией удается справиться гораздо быстрее. На снимке пациента обнаружился аномальный участок. Маленькое, напоминающее белый шарик, образование, давящее на мозг в левой его части. Что ж, произнес я, прекрасно представляя, что творилось в голове молодого человека в последние две недели, особенно в последние 50 минут на рак не похоже. Думаю, все будет в порядке. После этих слов все трое ощутимо расслабились. Мать взяла сына за руку, и они улыбнулись, глядя друг на друга. Я и сам почувствовал сильное облегчение. Слишком часто я довожу до слез людей, сидящих напротив меня в приемной амбулаторного отделения. Я объяснил, что опухоль почти наверняка доброкачественная, но что для ее удаления понадобится операция. Слегка виноватым тоном я добавил, что операция повлечет за собой определенный риск. Затем я с обнадеживающей интонацией заверил молодого человека и его родителей, что вероятность паралича правой половины тела, как при инсульте, и возможной утраты речи не превышает 5%. Звучало бы совсем иначе, скажи я, целых 5% соответствующим мрачным голосом. Любая операция сопряжена с риском, заметил отец пациента, как делает почти каждый на данном этапе разговора. Я согласился, но подчеркнул, что некоторые риски куда серьезнее остальных. Проблема с нейрохирургией в том, что последствия даже крошечного сбоя могут быть катастрофическими. Если операция выходит из-под контроля, то для пациента это означает трагедию на все 100%, хотя для меня она вписывается в рамки тех же 5%. Они молча кивнули в ответ. Затем я объяснил, что потенциальные опасности, связанные с операцией, намного меньше риска, связанного с отсутствием хирургического вмешательства, так как опухоль может продолжать рост. А в конечном счете, даже доброкачественные опухоли, достигнув определенного размера, оказываются смертельными. Ведь череп, закрытая коробка, и свободного пространства у нас в голове очень мало. Мы обсудили ряд практических вопросов, касающихся операций, я отвел посетителей в кабинет Гейл. Следующий, я принял мать-одиночку с болями в спине. Она перенесла две неудачные операции на позвоночнике, проведенные в частной больнице. Широко распространен термин «синдром оперированного позвоночника», которую потребляют по отношению к людям, страдающим от болей в спине и перенесшим операцию на позвоночнике, которая в итоге оказалась бесполезной, или, что бывает во многих случаях, лишь усугубила боль. На лице этой худенькой женщины застыло обеспокоенное выражение, свойственное людям, терзаемым постоянными болями и пребывающими в глубоком отчаянии. Я уже давно научился не проводить различий между реальными и психологическими болями. Хотя некоторые врачи, относящиеся к пациентам свысока, делают так по-прежнему. Любая боль рождается в мозгу. И единственное, помимо интенсивности, чем отличаются друг от друга разные виды боли, это оптимальный способ их лечения. А вернее, если говорить о моих амбулаторных пациентах, вопрос в том, способна ли операция избавить их от боли или нет. Подозреваю, оптимальным вариантом лечения для большинства из них была бы психологическая помощь, но я не в состоянии предоставлять ее, ведя прием в загруженном амбулаторном отделении. Впрочем, с людьми, которых мучают боли в спине, я порой беседую гораздо дольше, чем с теми, у кого опухоль мозга. Стоило нам начать разговор, как пациентка расплакалась. «Мне больно». «Как никогда», — сказала она, а ее пожилая мать, сидевшая рядом, взволнованно закивала, словно подтверждая слова дочери. «Я больше так не могу». Я задал стандартные вопросы, касающиеся боли. «Этот список выучиваешь еще студентам. Вопросы о том, когда она начала беспокоить, отдает ли она в ноги, каков ее характер» и так далее. Со временем набираешься опыта, и зачастую можешь предсказать ответы пациента, просто взглянув на него. Едва увидев заплаканное, сердитое лицо пациентки, которая театрально хромала, пока шла за мной по коридору, я сразу понял, что не смогу ей помочь. Изучив снимки ее позвоночника, я обнаружил, что место для нервов Более чем достаточно. Но также увидел следы так называемых раскопок и грубо выполненные опорные металлические так называемые леса. Свидетельство работы моих коллег из другой больницы. Из того, что операция не принесла желаемого результата, можно сделать два диаметрально противоположных вывода. Первый заключается в том, что она не была выполнена должным образом, и ее следует повторить, а второй, что хирургическое вмешательство в принципе не способно помочь. Я объяснил все это пациентке и сказал, что не думаю, будто еще одна операция избавит ее от болей. — Но я больше так не могу, — сказала она гневно. — Я не в состоянии ходить за покупками, не могу присматривать за детьми. По лицу женщины вновь покатились слезы. «Все это приходится делать мне», — добавила ее мать. «Если я уверен, что в данном случае ничем не могу помочь, то мне ничего не остается, кроме как молча сидеть, стараясь не смотреть в окно. На больничную парковку, на дорогу, на кладбище по другую ее сторону, пока пациент изливает свое несчастье и ждать, когда он закончит». Потом нужно подобрать сочувственные слова, чтобы подвести черту под безнадежным разговором. И в самом конце я предлагаю, чтобы лечащий врач направил пациента в клинику лечения боли, где, возможно, ему хоть как-то помогут. Здоровью вашего позвоночника ничего не угрожает. Говорю я обычно, следя за тем, чтобы не упомянуть, что позвоночник на снимке в целом выглядит нормально. И это отнюдь не редкость. Я рассказываю о том, как важно выполнять упражнения, а иногда советую похудеть, но подобные рекомендации редко принимаются на ура. Сегодня, в отличие от прежних дней, я ни в коем случае не осуждаю этих несчастных людей. Вместо этого я признаю неудачу, а порой я осуждаю хирурга, который взялся оперировать такого пациента, особенно если это было сделано, чаще всего именно так и бывает, за деньги. Затем настал черед женщины за 50, у которой один из моих коллег, давно уже вышедший на пенсию 20 годами ранее, удалил крупную опухоль мозга. Жизнь пациентки была спасена, но с тех пор ее мучила хроническая боль в лице. Ни один из опробованных методов лечения не помог. Боль стала следствием разрыва чувствительного нерва, отвечавшего за одну сторону лица, в процессе операции. Этой проблемы порой не избежать. В таких ситуациях хирурги используют слово «пожертвовать». В результате у пациентов развивается сильное не менее соответствующей стороны лица. Весьма неприятное явление – Хотя большинство людей к нему постепенно привыкают. В редких случаях, однако, этого не происходит, и пациенты почти исходят с ума от ощущения, латинское название которого анастехия долороса, причиняющая боль потеря чувствительности, отражает парадоксальную природу данной проблемы. Пациентка говорила бесконечно долго, Она описывала многочисленные безуспешные способы лечения и препараты, перепробованные за все эти годы, а заодно жаловалась на так называемых бесполезных врачей. «Вам следует перерезать нерв, доктор», — сказала она. «Я больше не могу так жить». Я попытался объяснить, что проблема как раз и возникла из-за перерезанного нерва. Рассказал о фантомных болях, когда человек с ампутированной конечностью страдает от невыносимых болей в руке или ноге, которых больше не существует для внешнего мира, но которые, очевидно, продолжают существовать в виде набора импульсов в мозгу больного. Я попытался объяснить пациентке, что боль у нее в мозгу, а не в лице. Однако, судя по выражению ее лица, Она, скорее всего, подумала, что я отказываюсь рассматривать ее боль всерьез и считаю надуманной. Она покинула кабинет не менее разгневанной и недовольной, чем в самом начале визита. В числе пациентов, состоящих на диспансерном учете, ко мне на прием обратился Филипп, мужчина за 40, которого я прооперировал двенадцатью годами ранее. Тогда... Мне удалось удалить большую часть опухоли под названием олигодендроглиома, но она снова начала расти. Недавно Филипп прошел курс химиотерапии, которая способна замедлить рост опухоли, но мы оба знали, что в конце концов та обязательно убьет его. Мы уже обсудили эту тему во время предыдущей встречи, и не было смысла возвращаться к ней сейчас. Я наблюдал Филиппа многие годы, так что мы с ним успели довольно близко познакомиться. — Как ваша жена? — спросил он, едва войдя в приемную. И я вспомнил, как посреди нашей прошлогодней встречи мне позвонили из полиции с сообщением о том, что мою жену Кейт, с которой я познакомился через год после распада моего первого брака, положили в больницу с эпилептическим припадком. «Не стоит волноваться», — предупредительно сказал полицейский. «Я спешно завершил осмотр Филиппа и понесся в отделение скорой помощи нашей больницы, где увидел свою жену, которую трудно было узнать из-за крови, запекшейся на лице. У Кэйт случился эпилептический припадок во время прогулки по Имбулдонскому торговому центру, и она прокусила нижнюю губу». «К счастью...» Серьезных травм не обнаружилось, а коллега из отделения пластической хирургии ловко зашил рваную рану. Я договорился, чтобы Кейт принял один из коллег-неврологов. Мне тогда пришлось нелегко. Я слишком хорошо знал, что эпилептический припадок первый симптом многих опухолей мозга. А также отлично понимал, вспоминая болезнь моего сына, что профессия врача не защитит ни меня, ни мою семью от заболеваний, с которыми сталкиваются мои пациенты. Я не стал делиться этими мыслями с Кейт и, надеюсь, уберечь ее от лишних переживаний, сказал, что томограмма – обычная в таких ситуациях формальность. Кейт – первоклассный антрополог, и медицинского образования у нее нет, однако я недооценил ее наблюдательности, Позже она рассказала, что приобрела достаточно знаний по нейрохирургии, чтобы понять. Опухоли мозга часто, так сказать, награждают человека эпилепсией. Нам пришлось прождать целую неделю, прежде чем появилась возможность сделать томографию, и всю эту неделю мы скрывали друг от друга свои опасения. Снимок не выявил отклонений, опухоли не было. Мысль о том, что мои пациенты вынуждены проходить через такой же ад, ожидая результатов томографии, приятной не назовешь. А ведь многим из них приходится ждать гораздо дольше недели. Меня тронуло, что Филипп об этом помнит. И я сказал, что с моей женой все в порядке. Теперь ее эпилепсия под контролем. Он рассказал, что несколько раз в неделю у него по-прежнему бывают небольшие приступы, и что его лишили водительских прав, из-за чего пришлось вернуть бизнес. «Хотя из-за химии я неплохо похудел», — добавил он, смеясь, — «и выгляжу гораздо лучше». «Ведь правда?» Меня здорово тошнило. «Но я жив, и я счастлив, что жив. Это, конечно, самое главное. Но и права тоже надо вернуть. Размер моего пособия всего 65 фунтов в неделю». Не очень-то на это проживешь. Я пообещал попросить лечащего врача, чтобы тот направил Филиппа к специалисту по эпилепсии. В очередной раз я подумал, что по сравнению с проблемами моих пациентов, любые мои беды ничтожны. И опять испытал стыд и разочарование от того, что продолжаю из-за них переживать. Можно было бы предположить, что когда видишь столько чужих страданий и боли, начинаешь проще относиться к собственным трудностям. Однако этого, увы, не происходит. Последней в тот день была женщина лет 30 с лишним, страдавшая серьезной невралгией тройничного нерва. Я оперировал ее в прошлом году, но через несколько месяцев она вновь обратилась в больницу из-за рецидива боли. Иногда операция не помогает. Это я смутно помнил. Вот только мне так и не удалось припомнить, что же случилось потом. Я порылся в истории болезни, но не смог найти там полезную информацию. Я подготовил речь с извинениями, ожидая увидеть на лице пациентки гримасу боли и отчаяния, но она выглядела совершенно иначе. Я выразил удивление по поводу ее цветущего вида, «После операции со мной все в полном порядке», — заявила она. «Но я думал, что боль вернулась. Но вы же оперировали меня еще раз». «Правда? Ох, простите, у меня столько пациентов, что я порой забываю». Вытащив папку с ее историей болезни из стопки, я несколько минут безуспешно пытался отыскать хоть какие-нибудь сведения о том, что женщину оперировали повторно. Из толщи бумаг выглянул коричневый уголок. Один из немногих документов, о легком нахождении которых позаботились в Фонде Национальной Службы Здравоохранения. О, -о, о воскликнул я. «Смотрите, мне может и не под силу найти отчет о проведенной операции. Зато я могу сказать, что 23 апреля у вас был стул четвертого типа». Я продемонстрировал пациентке, тщательно продуманную таблицу для отслеживания стула, окрашенную в, как нельзя, более подходящий темно-коричневый цвет. На каждой странице имелось иллюстрированное руководство по семи различным видам стула в соответствии с классификацией испражнений, предложенной, согласно приведенной сноске, неким доктором Хиттоном из Бристоля. Она недоверчиво взглянула на документ и рассмеялась. Я обратил ее внимание на то, что на следующий день стул у нее был уже пятого типа. Каловые массы небольшие и комковатые, словно орешки, согласно описанию доктора Хиттона, и показал соответствующую иллюстрацию. Я сказал пациентке, что мне, как нейрохирургу, глубоко начхать на работу ее пищеварительной системы, однако руководство из фонда, очевидно, считает это вопросом первостепенной важности. Мы еще долго смеялись над таблицей. Когда мы с этой пациенткой встретились первый раз, ее взгляд был мутным от обезболивающих, а любые попытки что-нибудь произнести сопровождались мучительными болями. Теперь же она сияла красотой. Она встала и направилась к двери, но затем вернулась и поцеловала меня. «Надеюсь, мы больше никогда не увидимся», — сказала она. «Прекрасно вас понимаю». Ответил я.